Глава 16. Работа кипела во всем Новгороде. Сначала люди с удивлением наблюдали, как мастеровые, таскали с улиц снег к своей слободе, а потом начали потихоньку присоединяться к ним. Я прессовала мерзлую массу в тяжелые кубические глыбы. Видогор ставил их одну на другую, и мне нужно было чуть подплавить лед, чтобы кирпичи спаялись между собой. В итоге получалась монолитная ледяная стена. Радим следил, чтобы его подопечные не отлынивали от работы. И сам таскал чуть ли не больше всех. Но продвигались мы медленно. Сзади не могла сделать 10-15 ледяных кирпичей. Потом наставник запрещал мне работать. «Сил своих еще не чуешь. дарвешься. Охлонись, книжна». Отгонял он меня от нашей стены. Так и сегодня. Время не так давно перевалило за полдень, как видогор остановил меня. «Будет, ерушка. побереги себя». К нам подбежал какой-то рыжий мальчуган. «Глядите!» А княжна-то светится! Я подняла руки вокруг тела, каким-то мерцающим ореолом, плыла алая дымка, видимая всем окружающим. У меня глаза на лоб полезли. Что это еще за магические выкрутасы? Видогор, заслышав мальчугана, нахмурился: Беги, малец, беги! Не мешай, Ерамиле Владимировне. Наставник что это за свечение? Раньше его я одна видеть могла. Видогор прищурился. Подошел ко мне, провел вдоль тела руками. Сила твоя растет, только мне подобного видать еще не приходилось. Это плохо? Сияние стало потихоньку затухать, сейчас лишь редкие всполохи показывались вдоль тела. Сдюжишь ли ты со своими чарами? Видогор покачал головой. Пошли домой, княжна. Не стоит шутить с неведомым. По дороге я задумалась. Интересно, ледяные чары зимой сильнее? Или сезон никак не влияет на них? Если расспросить наставника, не будет ли это слишком подозрительным? Знал видагур-матушку, выходит, и меня, вернее, Ярамилу, мог маленькой застать. И что за выверты мои чары устроили? Как это отразится на мне? Пора самой разобраться, что и как работает. Буду потихоньку экспериментировать в своей спальне. Дома едва мы успели сходить в баню, передохнуть и собраться в трапезной — как заскочил в комнату мальчишка из дворни. «Евсей Лукьяныч, там гонец прибыл». «Так зови скорее», — дядя встрепенулся, как ему все. В горницу вошел юноша, взмыленный, будто до Новгорода на своих двоих мчался. «Едет князь, едет!» «Добрая весть», — улыбнулся боярин. «Подайте молодцу чарку сбить не с мороза». «Да ты проходи, угостись с нами. Поди весь день маковой росинки во рту не было». Гонец поклонился, поблагодарил хозяев и уселся с нами. Не знаю, успел ли он поесть, его так завалили вопросами, что, по-моему, парень и жевать-то не мог. Как выяснилось, застали князя на полпути в очи дом, в каком-то селе, где Александр с дружиной разместился на постой. Там-то бояре повели свою беседу, даров привезли князю, винились, за люд простой просили постоять. Смягчилось сердце князя, повезло им, отходчивый. И велел он поворачивать назад. «Дня через два объявится, а может и позже. Одному-то сподручнее ехать, а с целым войском как? Дело свое мы не оставим», — сказал Видогор, как вопросы гонцу закончились. «В стену поставить надо. Мало ли, ваши бояре заполошные. Не ровен час, опять князю пересчитать возьмутся. Не ровен час, опять князю перечить возьмутся». «Об этом и речи быть не может», — поддержала я его». «Даже если Александр вернется, разве людям в защищённом месте неспокойнее будет?» «Уж и подивиться, князь, на задумку нашу», — довольно улыбнулся дядя. «Неужели раньше никто из чародеев до такого додуматься не мог?» Спросила я и осеклась. На меня посмотрели, будто изо рта жаба выскочила. «Ярушка, молода-то ещё», еще, начал Видогор. «Людям веришь, а у чародеев век долгий». По отрочеству все мечтают мир лучше сделать, а потом понимают, что не меняется ничего под луной. Человек остается жадным до власти, богатства. Они разочаровываются в людях, верно, княжна, и перестает им помогать. Чары, они даны кем-то, а значит, кудесникам должно вставать на защиту своей страны, города, хотя бы семьи, не попусту же силы тратить. Горячешно воскликнула я. Рад, что ты это понимаешь. Не растеряйте стремление, девонька. Ваша беседа за умный сон клонит. Улыбнулась Голуба. А Коля Александров возвращается, то и тебя к себе призовет. Платье надобно. Все нарядах, сестрица. Усмехнулась я. Как же иначе? Ты девица на выданье. Женихи к тебе приглядываются. Не унималась Голуба. Пусто это все. Сначала Новгород оборонить надо. Князя дождаться. «А потом уже о сватовстве думать. Устала я. Пойду к себе». «Иди, иди, Яра», — подхватилась тетушка. «После баньки разморила. Оно и правильно. Отдохнуть надо». «Малуша, возьми к нежине водички. На бруснике настойный. Чернавка ушла на кухню, а я отправилась к себе. Малушка все время находилась в горнице со мной. Куда бы отослать девчонку? Не хотелось мне при ней свои опыты ставить. Ещё придумывает чего, сплетни пойдут». Пусть к чародеям отношение другое, но лишние глаза и уши, а тем более болтливый язык, мне ни к чему. Малышка вернулась к кувшинам, поставила его на стол и собралась уже устроиться на широком сундуке, что заменял ей кровать. «Иди пока, с девками и синами посиди», — обратилась я к ней. «Хочу в тишине побыть, о своем подумать». «А печь затопить? Чего поднести? Как же ты, княжна без меня будешь?» — сверкнули любопытством ее круглые глаза. «Холода я не чувствую. Знаешь, поди. Приходи, как стемнеет». Малуша насупилась. «Как же? Вдруг что интересное пропустит?» Но ослушаться не посмела. Я села на кровать, а перед глазами бежали формулы. «А если лед делать плотнее?» «Насколько смогу регулировать этот параметр?» Повернула ладошку кверху и создала небольшой ледяной шарик, сконцентрировалась на нем. Зрение как будто стало иным. Я видела всю структуру льда или ощущала ее. Трудно до сих пор было понять свои чувства. Лед из чуть мутноватого стал прозрачным, как стекло. Исчезли все пузырьки воздуха, а шарик засиял голубым светом. Значит, и чары могут сконцентрироваться внутри куска льда. Интересно. Я и дальше накачивала шар своей силой. В центре него будто зажглась маленькая звездочка, Запульсировала, становясь все ярче. Я даже дыхание затаила, прикусив кончик языка от натоги. Вот так. Еще немного. Пух. Вспыхнул, засиял шарик, вопреки законам физики, стал стремительно нагреваться, не думая таять. Скинула с руки ледяную сферу, она откатилась от кровати, завертелась в углу. Еще миг и разлетелась по комнате осколками. По горнице прокатилась взрывная волна, сметая славок тряпки до мелкие безделушки. Я вовремя успела щит поставить, а то бы лицо посекло. Отойдя от секундного шока, широко довольно улыбнулась. «Ха! Я ведь только что бомбу создала!» Выходит, избыток магической силы влияет на физические свойства предметов, сделанных колдуном. Лёд ведь каким-то образом нагрелся, подняла осколки. Они были точно стеклянные, твердые, острые и не Дверь распахнулась, и я подскочила от неожиданности. В горницу влетела чернавка, за ними голубая, а в дверях маячила видогор. «Что ты тут натворила?» — всплеснула руками сестра. «Колданула немного», — растерялась я. «Яра, посмотри по сторонам». Оглянувшись только сейчас, увидела, что осколки льда воткнулись в стену и мебель. «Надо же, а я и не заметила ничего. Случайно так вышло?» Виновато пробормотала я. «Чародейство свое на улицу устраивать надо», — попеняла мне сестра. «Выйди, боярышня, мы с княжной перемолвимся», — раздался голос наставника. «Малушка осталась при нас, правила приличия соблюсти надо, а остальные тотчас вышли». Голубая еще разглянула на меня сукоризной. «Ярушка, у тебя опять чары чудят». Видогор подошел к стене, вытащил один из осколков, повертел его в руках, внимательно рассматривая. Нет, хотела льда прочности добавить. И вот, толком говори! Нахмурился наставник. Шар сделал ледяной: стало в него чары свои вливать, укреплять, а он взял и. как бабахнет. А ну-ка, собирайся. Видогор кинул мне душегрейку, подобранную с пола. Идем со мной. Мы вышли во двор, дядька Евсей шагал навстречу, только собирался что-то спросить, но, заметив тяжелый взгляд Видогора, счел лучше мне соваться. Давай, мастери свой шар. Наставник остановился позади терема за клетями, там было безлюдно. Послушно создала еще одну сферу, накачала ее силы, когда внутри замерцала звездочка. Видогор точно я навис над шаром. Щит поставьте, предупредила я, и убрала от сферы руку. Наставник взмахнул кистью, и воздух вокруг него сгустился. Добавила в шар еще энергии, он вспыхнул ярче, и я швырнула его в сторону. В этот раз не поскупилась на силы. Рванула так, что у кое-где пробила стену. С крыши посыпалась солома. Рядом тоненько заверещала девка. «Цыц ты!» — выглянул наставник из-за угла. Крик тут же умолк. «Сказывай да обстоятельно, как смастерила такое!» Снова навис надо мной видогор. Объяснила еще раз. Наставник задумался, дернул себя за бороду, прошелся туда-сюда несколько раз. Об этом молчи, Яра. Никому не сказывай. Почему? Такая возможность одолеть ливонцев. Александр мой ученик. Он болтать не станет. Ему откроемся. Только ни слова никому более. Не понимаю. Идем ка в дом. Беседа у нас будет долгая.